Её лицо не затвердело, но застыло. Щеки, лоб, шея, мгновением раньше пылавшие от напряжения, вызванного родами, поблекле до восковой белизны лепестков орхидеи. Сверкающие глаза уставились в одну точку. И внезапно Сюзанна поняла, что смотрит не на женщину, лежащую на кровати, а на рисунок женщины. И исключительно хороший рисунок, какие делаются на бумаге штрихами угля и несколькими пастельными цветами. Сюзанна вспомнила, как она вернулась в отель Plaza Park Hyatt после первого посещения галереи Замка Дискордия, и как приходила сюда Федик после первого разговора с Мией в тени Мерлона, как небо, замок, камень Мерлона разрывало надвое. И тут, словно причины послужила её мысль Лицо Мия разорвало от линий волос до подбородка. Глаза, уже потускневшие, разнесло в стороны. Две губы растянулись и вдруг превратились в четыре. А из разлома на лице хлынула не кровь, нет. Посыпался какой-то белый порошок с затхлым запахом. Сюзанне вспомнили слова Элиота. «Полые люди, набитые чучело солома в башках». Ильюиса Кэрролла «Да вы всего лишь колода карт!» И тут Данте-Те Мия поднял отвратительную голову, оторвавшись от своей первой трапезы. Его вымазанный кровью рот раскрылся, и он приподнялся нижними лапками, опираясь на спадающий живот матери, верхними вроде бы нацелившись на Сюзанну. Он торжествующе запищал, И если бы воспользовался этим моментом, чтобы атаковать вторую женщину, лежащую рядом с той, что дала ему грудь. Сюзанн Мадин наверняка умерла бы рядом с мя. Вместо этого он вернулся к сдувшейся груди, из которой вкусил сначала молока, а потом крови и оторвал её. С чавканьем принялся жевать. Мгновением позже полез в образовавшуюся дыру Белое человеческое личико исчезло, тогда как разорванное лицо Меа продолжало покрывать пыль, вырывающейся из разломов в голове. Чавканье, грубое, напоминающее звуки, которые издаёт откачивающая воду машина, продолжалось, и Сюзанна подумала: "Он забирает из неё всю жидкость, всю жидкость, которая в ней ещё осталась. И посмотрите на него". Посмотрите, как он раздувается. Прямо-таки пиявка на шее лошади. И тут кто-то заговорил на чистом английском языке, с сочными интонациями истинного джентльмена. Так, извините меня, господа, но вам по-прежнему нужен ковс. И по ситуация в некотором роде изменилась. Женитесь, что указываю на это. От этого голоса чары парализовавшей Сюзанну рухнули. Она приподнялась на одной руке, а второй схватила рукоятку пистолета с коутера. Дёрнула, но пистолет держал ремешок, перекинутый через рукоятку, и из кобуры вытащить его не удалось. Её указательный палец нащупал рычажок предохранителя и сдвинул его. А потом она направила пистолет вместе с кобурой в грудь скоутеру. "Какого чёрт?" начал он. Когда средним пальцем она нажала на спусковой крючок и тут же изо всей силы дёрнула пистолет. Ремни, которыми кобура крепилась на теле скутера, выдержали. А вот тоненький ремешок, удерживающий рукоятку пистолета, нет. Скутер повалился на бок, пытаясь посмотреть на дымящуюся чёрную дыру в его белом халате. Пистолет остался у Сюзанны. Она застрелила Стро и вампира, который стоял позади него, с электрическим мечом. В какой-то мгновение вампир ещё стоял, во все глаза глядя на Бога-паука, который поначалу так напоминал человеческого младенца, а потом его аура испарилась. За ней последовала и плоть. Так что осталась только пустая рубашка, заткнутая в пустые синие джинсы. И тут же одежда упала на пол. Убейте её! Закричал Сейер, хватаясь за свой пистолет. Убей ты эту суку! Сюзанна откатилась от паука, устроившегося на теле его быстро вздувающейся матери, срывая шлем, свалилась с кровати. Голову пронзила дикая боль, и Сюзанна уже подумала, что от шлема избавиться не удастся, но ударилась о пол уже без него. Шлем остался на кровати, украшенный по периметру её волосами. Паук, оторвавшись от пиршества, когда тело его матери дёрнулось, сердито зашипел. Сюзанна укатилась под кровать, когда загремели пистолетные выстрелы. Услышала, как зазвенела пружина, в которую попала одна из пуль. Увидела ступни и волосатые ноги красноголовой медсестры и прострелила ей колено. Медсестра вскрикнула, повернулась, визжа хромала прочь. Сейр наклонился вперёд, Направил пистолет на ту половину двойной кровати, на которой лежало тело Миа. В простыне уже чернели три дымящиеся дыры. Прежде чем Сейр успел добавить к ним четвёртую, одна из лапок паука погладила ему щеку, разорвав маску, которую он носил, и обнажив заросшую шерстью кожу. Сейр, вскрикнув отпрянул. Паук повернулся к нему, издав звук, очень уж похожий на мяуканье. «Белый нарост с человечьим лицом на спине злобно зыркнул, как бы предупреждая Сейра, «Держись подальше от моей еды». И вновь Дан Те Те повернулся к женщине, которая женщину уже ничем и не напоминала. Выглядела как останки невероятно древней мумии, превратившейся практически в пыль, прикрытую лохмотьями. «Я бы сказал, все как-то запуталось». Заметил робот с инкубатором в руках. Может, мне удалиться? Я мог бы вернуться, когда появится некоторая определённость. Сюзанна изменила направление движения, выкатилась из-под кровати. Увидела, что двое низких мужчин дали дёру. Джей Ястреб, похоже, никак не мог решить бежать ему или оставаться. Сюзанна приняла решение за него, прострелив коричневую голову. Полетели перья и крощь. Приподнявшись насколько могла, держась одной рукой за край кровати, Сюзанна вскинула вторую с пистолетом с коутера. Она уже уложила четверых. Корысоголовая медсестра и ещё один низший мужчина убежали. Сейер выронил пистолет и пытался спрятаться за роботом-инкубатором. Сюзанна застрелила двух оставшихся вампиров и низшего мужчину, похожего на бульдога. Этот его звали Хабер. Не забыл про неё, держал пистолет на изготовку, дожидаясь возможности всадить в неё пулю. Но Сюзанна опередила его и с чувством глубокого удовлетворения наблюдала, как он валяется на пол. Хабер, решила она, был самым опасным. Мадам, если вас не затруднит, будьте так любезны сказать мне, начал робот, и Сюзанна двумя быстрыми выстрелами разбила его ярко-синие глаза. этому трюку она научилась у Эдди. Тут же заревела Сирена. Сюзана почувствовала, что оглохнет, если Сирена так и будет реветь. Меня срепит ружейным огнём. Проорал робот всё тем же абсурдным: "Не желаете чашечку чая, мадам", выговором. Видимость нулевая, мне нужна помощь. Вот семь я говорю, мне нужна помощь. Сейр выступил из-за робота, высоко подняв руки. Из-за сирены и криков робота Сюзанна не могла расслышать, что он говорит, но прочитала слова по губам этого мерзавца. «Я сдаюсь, вы примете мое обещание более не участвовать в боевых действиях». Сюзанна улыбнулась этому забавному вопросу, не отдавая себе отчет в том, что улыбается. В улыбке этой не было ни веселья, ни жалости. Она означала только одно. «Будь у Сюзанны время...» Она заставила бы Сайра вылизывать её культи, точно так же, как он заставил Миа лизать его туфли. Но времени на это не было. Он увидел свой приговор в её усмешке и повернулся, чтобы убежать, но Сюзанна выстрелила в него дважды: раз за Миа, второй за отца Каллогана. Череп Сайра разлетелся брызгами крови и обшмётками мозга. Он ухватился за стенку, Попытался зацепиться за полку с каким-то оборудованием. На пол повалился уже мертвым. Теперь Сюзанна взяла на мушку паука-бога. Миниатюрное белое личико на его черной щетинистой спине повернулось к ней. Синие глаза, до да жути похожие на глаза Роланда, сверкнули. «Нет, ты не сможешь, не должна, ибо я единственный сын короля». Не смогу, мысленно ответила она на вопрос на вопрос, прицеливаясь. Сладенький, сейчас ты увидишь, как же ты в этом ошибаешься. Но прежде чем она успела нажать на спусковой крючок, за спиной прогремел пистолетный выстрел. Пуля обожгла ей шею. Сюзанна отреагировала мгновенно, повернулась и повалилась в проход. Один из низких мужчин, что убежали сразу же, видать, вспомнил о долге и вернулся. Сюзанна всадила ему в грудь две пули, заставив пожалеть о принятом решении. Она повертела головой. Ее обуревало желание убивать и убивать. Да, этого она хотела. Для этого ее создали, и она знала, что навек признательна Роланду, который показал ей, какая она на самом деле. Но остальные умерли или убежали. Паук на многочисленных мохнатых лапках спускался вниз по ножке кровати, наконец-то оторвавшись от трупа матери. На мгновение обратил к ней белоснежное личико младенца. Ты поступишь правильно, чёрная, если дашь мне уйти. Иначе Она выстрелила в него, но в тот самый момент зацепилась за руку ястреба. и пуля, которая убила бы чудовище, чуть отклонилась, отстрелила одну из восьми мохнатых лапок. Желтобата красная жидкость, скорее гной, чем кровь, потекла из того места, где лапка присоединялась к телу. Чудовище закричало от боли и изумления. В диапазоне слышимости крика тот растворился в вое сирены робота. Но Сюзанна услышала его в своей голове. Громкий и ясный. Я тебя за это отплачу. Мой отец и я тебе за это отплатим. Заставим тебя молить о смерти. Вот что мы сделаем. У тебя не будет такого шанса, сладенький. Ответила Сзанна, стараясь вложить в эту мысль максимум уверенности. Не хотела, чтобы чудовище узнало о том, в чём она сама не сомневалась. В пистолете с коутера патронов не осталось. Она тщательно, пусть этого и не требовалось, прицелилась, а паук быстро-быстро убегал от неё, сначала метнулся за ревущего сирены робота, потом в дверной проём. "Ну и ладно", подумала она. "Не самый лучший исход с какой стороны ни посмотри, но она по-прежнему жива, а это просто отлично". А как насчёт того, что вся команда ССАра мертва или разбежалась? Тоже неплохо. Сюзанна отбросила пистолет с коутера и выбрала другой. На этот раз Вальтер ППК. Взяла его из кобуры Стро, потом обыскала его карманы, нашла с полдюжины запасных обоим. Подумала, а не добавить ли к своему арсеналу электрический меч вампира? Решила оставить его на месте. Всегда лучше пользоваться тем оружием, которое знаешь, чем браться за что-то новое. Сюзанна попыталась связаться с Джейком, но не смогла расслышать себя и повернулась к роботу. Эй, большой мальчик. Как насчёт того, чтобы заткнуть эту чёртову сирену? Она понятия не имела, сработает ли это, выполнит ли робот её приказ, но это сработало. Мгновенно воцарилась буквально осязаемая, муаровая, шёлковая, божественная тишина, и такая нужная. Если бы враги перешли в контратаку, она бы услышала их приближение. И если по правде, она надеялась на эту контратаку. Хотела, чтобы они бросились на неё, не думая, имеет ли это смысл или нет. Она держала в руке заряженный пистолет, и кровь бурлила. Всё остальное не играло никакой роли. «Джейк, Джейк, ты слышишь меня, малыш? Если слышишь, ответь своей старшей сестричке!» Ответа она не получила. Не услышала даже далекого грохота стрельбы. Он находился за пределами до... Потом... Одно единственное слово. Слово ли? «Уй-моу-й». Что более важно, Джейк ли его послал? Точно она не знала, но думала, что да. И слово это почему-то показалось ей знакомым. Сюзанна сосредоточилась с тем, чтобы послать Джейку максимально сильный сигнал, но тут в голову пришла странная мысль, слишком странная, чтобы её источником была интуиция. Джейк старался не давать о себе знать. Он прятался, может, сидел в засаде, изготовившись к внезапной атаке. Безумная, конечно, идея. Но возможно, кровь бурлила и у него. Она этого не знала, но думала, что он или специально послал ей это единственное странное слово, уимовый, или оно случайно выскользнуло из его сознания. В любом случае следовало на какое-то время оставить его в покое. Я говорю, что ослеплён оружейным огнём, настаивал робот, говорил, конечно, громко, но уже не орал. Я не вижу ни ски Ещё этот кьювес. Брось его, предложила Сюзанна. Но брось его, Чэмли. Прошу извинить, мадам, но меня зовут Найджел Варецкий, и я действительно не могу. По ходу этого разговора Сюзанна на руках и коленях подобралась к роботу поближе. Как она выяснила, привычные средства передвижения не забылись только из-за того, что на какое-то время её тело снабдили ногами. и прочитала имя, серийный номер и функциональное предназначение робота на табличке, закреплённой на его хромированном стальном корпусе. Nigel DNK 45932. Брось этот ёбаный стеклянный ящик и скажи: "Спасибо тебе". Робот-помощник по дому, как значилось под серийным номером, уронил инкубатор и вскрикнул, когда он разбился у его стальных ног. Сюзанна тем временем добралась до Найджела и обнаружила, что ей пришлось преодолевать страх, который на мгновение помешал ей протянуть руку вверх и взяться за трехпалую стальную кисть робота. Она даже напомнила себе, что это не Энди из Калья Бринстерджес, и Найджел не может ничего знать об Энди. Разработчики робота Дворецкого, возможно, Может и нет. Снабдили его достаточно сложным позитронным мозгом, чтобы жаждать мести. Энди точно снабдили. Но в принципе нельзя жаждать того, о чем не знаешь. Сюзанна надеялась, что робот не знал. Найджел, подними меня. В жужжании сервомоторов робот наклонился. Нет, сладенький, тебе нужно чуть продвинуться вперед. А так ты поднимешь осколки стекла. Прошу извинить меня, мадам, но я слеп. Как я понимаю, именно вы меня и ослепили. Ну вот, приехали. Послушай меня. Она надеялась, что раздражение в голосе скроет страх. И я точно не смогу найти тебе новые глаза, если ты меня не поднимешь. Так что шевелись, делай, что тебе говорят. Время уходит. Найджел шагнул вперед, кроша металлом стекло на звук ее голоса. Сюзанна с трудом подавила желание отпрянуть, но как только помощник по дому нащупал ее, руки его стали очень нежными. И поднял он Сюзанну очень осторожно. «А теперь отнеси меня к двери». «Мадам, вы уж меня извините, но в шестнадцатом много дверей. И еще больше под замком». Сюзанна и не пыталась скрыть любопытство. «Как много?» Я бы сказал, что на текущий момент функционирует 595 дверей. Сюзанна тут же прикинула, что 5, 9 и 5 в сумме дают 19. В сумме дают Чезет. Тебя не затруднит отнести меня к той двери, через которую я прошла до того, как началась стрельба? Сюзанна указала на дверь в дальнем конце лазарета. Нет, мадам, меня не затруднит. Но, к сожалению, должен сообщить вам, что толку от этого не будет. Найджел говорил всё тем же сочным голосом. Эта дверь Нью-Йорк 7 ведёт односторонне. Пауза. В стальном куполе щёлкали реле. Кроме того, она сгорела при последнем использовании. Она, как вы могли бы сказать, ступила в пустошь на конце трассы. Потрясающе, воскликнула Сюзанна, но поняла, что новости Найджела не так уж её и удивили. Она помнила гудение которая услышала, когда Сейр грубо втолкнул её в дверь. Помнила, как подумала, пусть её занимало и другое, о том, что эта техника умирает. Вот и умерла. Потрясающе. Я чувствую, вы расстроились, мадам. Ты чертовски прав, я расстроилась. Мало того, что эта ёбаная дверь открывалась только в одну сторону, так теперь и вообще сломалась. Сломалась, согласился Найджел. Ну, это по правилам. Поправимо? Это ты про что? Продвение Нью-Йорк 9, иди, ответил Найджел. В то время существовал 31 односторонний канал в Нью-Йорк Федерик, но, насколько мне известно, сейчас остался только один номер 9. И все команды, обеспечивающие перемещение по каналу Нью-Йорк 7 Федерик, теперь автоматически переключились на канал Нью-Йорк 9 Федерик. Чезет подумала она. взмолилась, чтобы так оно и было. Думаю, он говорит о чезет. Господи, надеюсь, что говорит. Ты про пароли и всё такое, Найджел? Да, конечно, мадам. Отнеси меня к двери номер 9. Как вам будет угодно. Найджел быстро двинулся по проходу между сотнями кроватей. Туго натянутые белые простыни отражали яркий свет висящих под самым потолком ламп. Воображение Сюзанны мгновенно населило этот огромный лазарет кричащими перепуганными детьми, только что прибывшими из Калья-Бринстёрджес, возможно, из соседних городков. Она видела не одну красноголовую медсестру, сотни, и все они спешили надеть шлемы на головы похищенных детей, чтобы начать процесс чего? Короче, процесс, который губил их Высасывал из них разум Разрушал гормональный баланс Превращал в рунтов Сюзанна предположила, что поначалу Их успокаивал приятный голос Который начинал звучать в голове каждого Голос, приглашающий В удивительный мир Северного центра позитроники И Сомбра Гроуп Они переставали плакать Их глаза загорались надеждой Возможно, они даже начинали думать Что медсестры в белых халатах Не такие уж и плохие Несмотря на их волосатые страшные морды и желтые клыки. Такие же хорошие, как этот приятный женский голос. А потом начиналось жужжание, быстро набирающее силу, перемещающееся в центр головы. И лазарет вновь наполнялся испуганными криками. Мадам, вы в порядке? Да. А почему ты спрашиваешь, Найджел? Как мне показалось, вы задрожали всем телом. Неважно. Неси меня к двери в Нью-Йорк, той, что ещё работает.